Кое-кто, в том числе медик Жак-Лар и переплетчик Варлен, еще помышлял о том, не предложить ли переговоры и некоторые уступки Тьеру. Скоро, однако, всем стало ясно, что пропасть между Парижем и Версалем стала непроходимой. Случилось так, что вместе с приходом к власти народа в Париже утвердилась также весна, ясная, теплая. Народ днем и ночью толпился на улицах, природа торжествовала победу возрождения вместе с людьми, Никогда радость людей не была столь пламена, безудержно пьяняща, как в эти дни второй половины марта в Париже, несмотря на угрозу, нависшую со всех сторон. Но дальновидные революционеры, такие как отважнейшие из отважных Ярослав Домбровский, Луиза Мишель, не были спокойны. С первых дней завоевания рабочими власти они настаивали на немедленном окружении осиного гнезда реакции. Луиза Мишель, прозванная коммунарами Красной Девой Монмартра, мечтала разделаться с Тьером, уничтожив этого змея реакции. «Я, который обвиняет в беспредельной доброте», — говорила она, — «я не бледнее, как снимает камень с рельсов, отняла бы жизнь у этого кровавого карлика». Опасения Домбровского и Луиза Мишель разделяли в Лондоне Маркс и Энгельс. 28 марта Центральный комитет национальной гвардии передал свои полномочия избранной свободным голосованием Парижской коммуне. Это новое правительство трудящихся состояло из 86 человек в большинстве своем рабочих. В этот день площадь городской ратуши была с утра запружена толпами вооруженных людей. Перед деревянным возвышением собрались члены коммуны. Широкие алые ленты, повязанные наискось мундиров и пиджаков, служили знаками их почетного сана, играла музыка. Казалось, что начался военный парад армии, уходящей на фронт. Поблескивали на солнце штыки среди трепетавших от ветра ярко-красных золотой бахромой знамен. Прижатые друг к другу ружья шайпсо клыхались, как густые камышовые заросли. Солнце золотило жерло пушек на лафетах. Речей не было. Под грохот орудийных салютов и дробь барабанов шли батальоны национальной гвардии. Женщины махали им пестрыми флажками и букетами гвоздик. Пение Марсельезы сливалось со звуками оркестров. Люди держались за руки и улыбались друг другу. «Да здравствует коммуна! Да здравствует социальная революция!» Этот клич несся в небо, вызывая откровенные и досаду у тех немногих новоизбранных членов коммуны, которые принадлежали к партиям буржуазных республиканцев. Измена с первых дней победы народа притаилась в Париже и сразу же начала исподволь подтачивать коммуну. Некоторые мэры и депутаты, получив указание от Тьера, намеренно затягивали переговоры о мире, чтобы дать окрепнуть Версальской армии и усыпить бдительность парижан. Коммуна была ослаблена доверчивостью. Счастливый человек порой бывает беспечен, а трудовой люд столицы был опьянен радостью, полон радужных надежд и прекраснейших намерений и желаний. Стремясь сделать наибольшее количество людей счастливыми, коммунары забывали о том, что именно это ожесточало против них многочисленных врагов, собственников всякого рода. Стремясь предотвратить кровопролитие, коммуна не хотела первой начинать войну и верила, что морально и численно превосходит войска Тьера и немцев. Охваченные лихорадочной деятельностью, Не замечая лишений и пушечных жерл, обращенных на них, парижские рабочие, ремесленники, интеллигенты создавали невиданные до сих пор общественные отношения. Они открывали бесплатные курсы и школы для детей и взрослых, детские сады и ясли, больницы, клубы, узаконили детей незамужних женщин, отделили церковь от государства. Коммуна стала правительством рабочего класса, При ней смогло совершиться полное освобождение труда. К несчастью, в коммуне не было единой ведущей партии. Прудонисты, анархисты, новые бланкисты, члены масонских лож вносили в деятельность коммуны немало путаницы, что порождало ошибки. Не выступив своевременно против версальцев, войско коммуны дало возможность врагам подготовить широкое наступление — Бисмарк передал Тьеру 100 тысяч французских военнопленных, преимущественно из крестьян, которые были тотчас же брошены на Париж. Началась смертельная баррикадная война внутри города, куда 22 мая вторглись версальцы.